Александр Прялухин. Иди по коридору и не касайся стен. Проходи, милый, проходи. Старушка впустила меня в прихожую, развернулась и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 и ступил в пыльное царство дореволюционной архитектуры, причудливо меняющейся с каждым следующим поколением жильцов. Десять шагов. Пятнадцать. Двадцать. Черт побери. А, вот и моя комната. Черная дверь, ждущая смешной старинный ключ. Вставил его в замок. Повернул. Щелчок едва слышимый. Механизм повернулся плавно.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 Не евроремонт, конечно, но вполне сойдет. В комнате стоял шкаф, односпальная кровать, письменный стол, стул. Вся мебель, не бог весть какая старинная. Скорее, советских времен, годов и так 50 в 60 шестидесятых Переживем. Я нашел старушку на кухне, отдал ей обещанную предоплату, а вечером вернулся с вещами. Допоздна развешивал свои шмотки, раскладывал по полочкам в шкафу, подмел, обтер пыль, проветрил комнату.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 сознание снова дернуло за тонкие тревожные струны. — Да что такое? — приподнял голову, вслушиваясь в тишину. — Шаги. Еле слышны. Шаркающие. Сначала издалека, потом все ближе, ближе остановились у самых дверей. — Кто там? Старушки, что ли, не спится? Ужасно не хотелось вставать, вырезать из-под одеяла.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 вытащила. «Верните, пожалуйста». Она несколько мгновений смотрела мне в глаза, потом медленно вытянула тонкую руку и вложила ключ в мою ладонь. «Когда мы окружить ваш город?» — заговорила тихо старуха почти шепотом. «Сюда отправили отряд. Особенные специалисты. Мастер Ирус Ханверкс. Особенное оборудование».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 Только обои в нескольких местах оказались разорваны. Я съехал на следующий же день, оставив старушке весь задаток. Она ничего не спрашивала. Только на прощание сказала Данка. Александр Прелухин «Иди по коридору и не касайся стен». Читал Алексей Дик.